На столике, освещенном мягким светом лампы, лежало расписание движения поездов. Конец остроточенного красного карандаша скользил по нему, делая непонятные пометки. Крестики, кружочки, плюсы, минусы, подчеркивания. Мирно текал хронометр, урчал мотор автобуса-пеленгатора, ползущего по темному проселку. «Сейчас пойдет Горьковский», – негромко напомнил один из сидевших в машине офицеров. «Да-да, я помню», – поднял голову Козлов. «Попрошу быть предельно внимательными». Операторы поправили наушники, завертили в верниеры настройки аппаратуры. Николай Демьянович представил, как медленно вращается антенна пеленгатора, установленная на крыше автобуса и замаскированная под громкоговорящую установку. «Поймают они сегодня передачу агентурной станции немцев, или очередное дежурство опять закончится ничем?» Кажется, уже все сделали для того, чтобы точно вычислить врага, как бы он ни хитрил. Тщательно проанализировали дни и время выхода агентурной станции немцев в эфир, получили подробнейшее расписание движения поездов, высчитали, какие из них и когда проходят через определенные квадраты, откуда даны перехваченные вражеские шифровки. С удивительным постоянством враг вновь и вновь выходил на связь из этих квадратов, Или рядом с ними? Темнят, думал Козлов, покусывая конец карандаша. И если Волков прав и передачу ведут действительно из поезда, то они хотят заставить нас искать рацию на шоссейных дорогах или в жилом массиве. А мы и так это не сбросили со счетов. Но, похоже, Антон попал в точку. Вот и проверим. Невидимый в темноте зашумел приближающийся поезд. Лица у операторов напряглись, застыли, словно они все обратились вслух. Подполковник знал, что с другой стороны железнодорожного полотна подругам ползут такие же пеленгаторные машины, поэтому ошибка исключена. Пеленг будет обязательно взят, и в перекрестии нити на прозрачном планшете определится точное местонахождение проклятой неуловимой станции. Только бы не пропустить. Вражеский радист просто виртуоз. Лепит морзянку с дикой скоростью, меняет у волны, ускользает от пеленгаторов. Там, в радиоцентре обвергруппы, куда летят его позывные, прекрасно знают, когда и на какую волну он перейдет. А нашим операторам приходится перестраиваться на ходу, проверяя весьма широкий диапазон частот. Отдернув шторку на окне, он поглядел в темноту. Где-то там, скрытый от них деревьями, Несется по рельсам длинный состав. Конечно, ничего отсюда не увидишь. Да и смешно пытаться визуально определить, есть в поезде передатчик или нет. Но почему-то хотелось поглядеть. Так уж устроен человек. Шум поезда ближе. Вот он уже проносится мимо них и уходит. Обернувшись, Николай Демьянович увидел. Операторы расслабились, передачи не было. Теперь надо дожидаться следующего. Сегодня как раз такой день. По расчетам неизвестный радист должен выйти в эфир. Обязательно должен. Во время его сеансов есть определенная логика. Некая система, которую удалось нащупать, ухватить и предугадать наиболее вероятные дни и часы появления в эфире позывных ФМГ, вызывающих дат. По расписанию скоро пойдет поезд Сурала и состав из Москвы. Надо ждать хотя от нетерпения просто зудит все тело и почему-то чешется голова. Жена частенько шутила, что ее Демьянович потому и лишился волос, что постоянно запускал в них петерню и начинал скрести ногтями, как завшивленный. Да, волос у него почти не осталось, так жидкая порость над ушами до да на затылке. но чешется, будто там шапка кудрей, кусты как у абиссинского негра. Прошло два грузовых состава. Операторы снова насторожились, но опять безрезультатно. Пусто-пусто, как Дупель в домино, с горькой иронией подумал Козлов. Вот тебе и романтика контрразведывательной работы. Одни лазают по заброшенным поселкам, стирая в кровь ноги, другие часами слушают эфир, третьи вылетают в срочные командировки за тысячи километров. А пока все так же пусто-пусто и не дает покоя работа особой группы. Генерал серьезно обеспокоен последним докладом у наркома. Человека невоздержанного, грубого, крикливого, не способного уважать никого, кроме старших себя по положению. А кто в наркомате выше его? По возрасту он молод, всего 44 год, но кричит и унижает людей старше себя, имеющих больший опыт работы в органах. Что произошло там, при докладе? Козлова на доклады к наркому не приглашали. Тот полагал, что есть черновая работа, для выполнения которой существуют трудолюбивые муравьи в погонах, а подполковник как раз один из них. Зачем муравью созерцать высокое начальство? Слушать разговоры, не предназначенные для его ушей? Знай свое дело, выполняй приказ, а думать за тебя поставлены другие. Но Козлов так работать не привык и не любил. Генерал Ермаков исповедовал иные принципы, выслушал мнение каждого сотрудника, проверял им свое мнение и мнение других. В спорах, как известно, рождается истина. За годы совместной работы подполковник привык приходить к нему со своими сомнениями и предложениями, но знал, что далеко не во всех отделах и управлениях наркомата Дело обстоит так, как у Ермакова. Потому еще больше дорожил сложившимися отношениями. Изучение личных дел пока ничего не дало. Работа продолжается, проверяются родные и знакомые генералитета, и, видимо, Алексей Емельянович Ермаков не зря намекнул при беседе с глазу на глаз, что враг один. Николай Демьянович его прекрасно понял. Но что они смогут сделать вдвоем? Пусть даже всем отделом Нарком редко отступался от своих замыслов, практически никогда. А замысел у него уже есть. Иначе зачем Ермаков, присутствовавший на докладе, завел такой разговор? Уральский подходит. Прервал мысли Козлова офицер радиослужбы. Внимание! Предупредил подполковник. Идет встречный из Москвы. Снова раздался в тишине голос офицера службы перехвата. Оба поезда пассажирский. «Есть!» – воскликнул один из операторов. Пелинг! Не в силах сдержать волнение, подполковник вскочил, подошел к рабочему столику, на котором, слушая данные операторов, вели свои красные нити офицеры радиоперехвата. ФМГ 5 вышел в эфир. Теперь нет сомнений. Рация работала из поезда. Но из какого? Их два. Один следует с Урала в Москву, а другой – из столицы на восток. И надо же было им встретиться именно здесь, как раз в момент сеанса. Или это еще одна уловка врага? Пока связывались с другими машинами, Козлов нетерпеливо хрустел пальцами. Ну, скорее бы, сколько уже ждали, когда же? Точно из поезда работал, подтвердил офицер перехвата. Из какого? Подполковник потер лоб кончиками пальцев. А вдруг он едет пассажирским, как тогда? «Маловероятно», – с сомнением скривил губы офицер. «Технически трудно провести передачу в переполненном поезде. Они ходят редко, даже если пассажиров мало, то как спрячешься от них? Опять же и поездная бригада». «Что?» Непонимающий посмотрел на него козлов, пораженный и мелькнувший у него догадкой. «Я говорю, есть поездная бригада», – недоуменно повторил офицер. «Проводники, машинисты, ну, кто там еще, не знаю, я не железнодорожник». «Да, вот именно!» – не в попад, ответил подполковник и впился глазами в расписание поездов. «Не в поездной ли бригаде таится разгадка? Они тоже знают расписание и могут подгадать время передачи под поезд. Опять же, у них есть возможность вести передачу скрытно от пассажиров. Существует служебные купе». А если вражеские агенты работают в паре, то один может страховать другого во время сеанса. И как это раньше не пришло ему в голову? Молодец Волков дал толчок мысли, ухватил их за хвост, а теперь надо вытянуть из норы притаившихся гадов, только осторожненько, но не медлить и не наломать дров, чтобы не спугнуть раньше времени, не дать ему уйти, затаиться и снова начать выстукивать в эфир свои позывные. Похоже, они пока чувствуют себя в полной безопасности, и не надо их разубеждать. Номера поездов известны, следовательно, не составит труда установить всех, кто входит в поездные бригады. Потом уже делать техники, тщательно проверить каждого, понаблюдать, проехаться вместе с ними по маршруту хотя бы в качестве пассажира. Впрочем, сейчас надо дальше слушать эфир передачи немецкой агентурной станции. Записано и пойдет дешифровщиком. Содержание ее сегодня же станет известно. Пока служба радиоперехвата продолжает слушать, стоит подумать над мероприятиями по скорейшему выявлению и задержанию немецких агентов. Набросать план в блокноте, чтобы по возвращении быть готовым к немедленному разговору с генералом Ермаковым.